Глава 23. Умник и Алиса. «Ты даже не представляешь, сколько раз я мечтал об этом моменте!» Умник сидел рядом с Алисой, разместившись прямо на полу, и прихлебывал такой вкусный живчик, потому что он пил его на свободе. «Я видел это по-разному, но чтобы вот так просто...» Тут он улыбнулся, и Алиса тоже улыбнулась в ответ. «Те слова, сказанные за стеклом клетки, помогали мне все это время». Часто я казался себе сумасшедшим. Как можно надеяться на девушку, которая сама является пленницей, обещает тебе вернуться и спасти? Но зато как здорово ты тогда врезал этому гаду!» Тут умник засмеялся и сквозь смех продолжил. «Знаешь, если бы все это было в кино, в кинофильме моего мира, то на твоем месте должна была бы сидеть полуобнаженная красотка, вот с такими формами». И он очень выразительно показал размеры. Алиса секунду недоумевающе смотрела на своего собеседника. А потом весь комизм ситуации дошел до нее. Она перевела взгляд себе на грудь, где должны были бы находиться эти самые формы. И после этого тоже засмеялась. Девушка очень зримо представила такую сцену. В ее мире хватало подобных фильмов. Более неподходящей кандидатуры на такую роль, чем она, выбрать было бы сложно. Довясь от смеха, она не осталась в долгу и заметила. «Ты тоже не очень-то похож на красавца из тех женских романов, которые я читала». И одежда совсем не стильная. Фу!» Этот совместный смех смыл то неловкое молчание, образовавшееся у них после первых слов. Алисе вдруг стало хорошо и спокойно. Первый раз с того момента, как она вырвалась из плена и оказалась среди людей, подобных ей. Она испытала покой. И даже тот, кто глубоко внутри нее всегда желал только одного, будто бы замер, давая понять, что сейчас не его время. «Я тоже верила, что приду и спасу вас всех. Всех нас, кто был в группе. хотя я видела, как они убивали с к о н с а и деда. Но ведь там были и другие. Я узнала многих». Алиса замолчала. Улыбка исчезла с ее лица. «Ты же видел мой дар. Это Феникс. И когда он включается, то может очень многое. Может проникать сквозь любые преграды и сам при этом ничего не чувствовать. Может на мгновение делать часть себя опять материальным. А еще он может убивать очень быстро и очень много. Здесь на ферме работали сотни внешников». И я убила их всех. Убила здесь, при входе. Они еще были вооружены такими штуками против танков. Потом поднялась и убила всех на втором этаже. Внизу, в лабораториях, еще ниже. Там были не только внешники, но и муры. Я просто скользила сквозь их тела, и они падали уже мертвыми, даже не успевая ничего понять. Но самое главное, мне это безумно нравилось. Мне хотелось продолжать и продолжать это делать. Когда я превращаюсь в призрака... я становлюсь совсем другим существом. Это уже не я, а кто-то другой, кто хочет только одного – убивать. И делает это с удовольствием». Она повернулась к о м н и к у внимательно посмотрев ему прямо в глаза. «Я никому так детально этого не рассказывала, даже командиру. Но я боюсь, что в какой-то момент исчезну, и вместо меня останется только тот, другой. Но в то же время я и не хочу, чтобы он исчез. Это очень сильный дар, и он помогает нам побеждать». «Еж, один из стронгов нашего отряда, сказал, что это сам Стикс послал дар, помогая нам сокрушить набравших слишком много сил внешников, восстановить баланс». Алиса замолчала, а у м н и к к своему удивлению, анализировал слова девушки с позиции ученого. «Вполне возможно, что система, которая здесь всем управляет, может использовать людей для изменения». «А наш капитан называет меня тяжелым вооружением». Алиса еще раз окинула себя взглядом, потом посмотрела на у м н и к а и искренне спросила. «Ну разве такая тяжелая?» Этот вопрос вызвал новый приступ смеха, и заглянувший в комнату Ёж, обнаружил никогда прежде невиданную картину. Алиса смеялась. Несколько секунд он просто смотрел, удивляясь тому, как искренне звучит смех девушки, а потом улыбнулся сам и спросил. «Поделитесь, что вас так развеселило?», вас так развеселило Капитан несколько раз давал себе за р о к ничему не удивляться в стиксе. е н о сколько можно?» «Здесь было много чудес, много разных необычных и непонятных вещей». Он сам делал такое, от чего пришёл бы в изумление не так давно. Но вот подлости человеческой натуры он не удивляться не мог. Вот и сейчас, идя по коридорам фермы, он опять удивлялся. Удивлялся тому, как одни люди могли так использовать других. С обеих сторон располагались лаборатории, испытательные боксы, непонятно для чего нужные полностью огороженные толстым стеклом комнаты и холодильники с готовой продукцией. Командир Стронгов знал, почему ненавидит внешников. но по-прежнему воспринимал борьбу с ш у р о в и к а м и как продолжение своей войны, которую он принёс с собой в Стикс. Войны с врагом, которого нужно победить, даже если для этого его придётся уничтожить. Но только сейчас он до конца осознал, что это не так. Здесь не было никакой войны. Со стороны внешников это было просто использование такого ценного ресурса, как иммунные. Никакой ненависти или чего-то ещё. Просто очень выгодно взять и вырезать из человека, которого они не считают таким. что-нибудь нужное кому-нибудь другому. Все очень просто. Зайдя в один из таких складов, капитан едва не потерял свое привычное хладнокровие и выдержку. Целая стена боксов с легкими сердцами, почками и другими человеческими органами, ждущими своего часа, чтобы быть отправленными на Землю. Скорее всего, здесь могли быть несколько штук от одного и того же иммунного. Это же так удобно, когда регенерация быстрая. Но не это заставило усомниться в своей выдержке капитана. В комнате был отдельный отсек, отделённый от остального пространства стеклом. И там на столе находилось то, что осталось от человека, которого разбирали на запчасти. Вокруг стола на полу лежали люди в белых халатах. Феникс прервал их жизни. Они всё ещё сжимали в руках инструменты. Но вот тогда капитан понял, что больше не может этого выдерживать. Ненависть к шаровикам, которая была до этого сильной, но вполне укладывалась в обычные рамки, стала такой нестерпимой, что командир Стронгов усомнился в своей способности адекватно реагировать на этих людей. Поэтому, зайдя в комнату, где содержались пленные внешники, капитан испытал сильнейшее желание убить их всех, желательно самыми садистскими методами. Удивительно, но ничего демонического или ужасного в сидевших у противоположной от входа стены людях не было. Наоборот, в глазах обоих светился разум умных людей, и только респираторы, одетые плотно, не давали полностью оценить выражение лиц ученых. Как можно было представить, что это именно они проводили те исследования? «По пути сюда я заглянул в одну комнату». Капитан сделал паузу, хотя внутри у него все кипело от бешенства и ненависти. «Там я увидел результаты вашей работы. И знаете что? Мне очень хочется сейчас сделать с вами то же самое, хотя это все равно будет слишком милосердно». Один из внешников скинулся. Сделав движение, будто хочет что-то сказать. Но вместо слов у него получилось только сипение. Капитан вспомнил, что Алиса временно лишила их возможности говорить. Но сейчас это было не столь важно. Пусть пока послушают. «Сейчас я задам вам много вопросов. А вы будете быстро и точно давать на них ответы. Если я только заподозрю, что вы мне лжете, то последствия будут именно такими. Та комната. Поверьте, сейчас в этом здании находится множество людей». желающих сделать с вами именно такое. И единственное, что защищает вас, то, что вы мне нужны». Командир Стронгов внимательно посмотрел на своих пленников. Маска мешала точно определить, насколько хорошо они поняли его. Но в глазах внешников поселился страх. И тут капитан мысленно ударил себя по голове. Что с ним такое? Он пришел проводить допрос без самого лучшего детектора лжи? «Немедленно вызовите сюда Алису», приказал он одному из двух стоящих в комнате Стронгов. Тот был не из его отряда. но капитан был уверен, что его приказ будет выполнен быстро. В отрядах не осталось никого, кто не знал бы девушку. Несколько минут прошли в тишине. Командир мысленно формулировал нужные вопросы, а внешники как раз доходили до нужной кондиции. Ожидание в таких случаях страшнее самого процесса. «Капрал Алиса по вашему приказанию прибыл». Девушка вошла в комнату и четко по-военному отдала рапорт и воинское приветствие капитану. Он знал, что Алиса часто просила Седова, как имеющего военное образование, научить её всяким премудростям, вроде правильного обращения к командиру или даже строевому шагу. Смешно, но капитану очень нравилась эта игра. Удивительно, но когда Алиса входила, на её лице была улыбка. И это ей очень шло. Такой своего бойца капитан ещё никогда не видел. Но мгновением позже привычное выражение вернулось девушке, когда она увидела внешников. Реакция врагов поразила капитана. Увидев вошедшую, Один из внешников попытался спрятаться за другого, хотя это было затруднительно с их скованными руками, а второй, на груди у которого была табличка с именем Райан, вжался в стену. В глазах его плескался ужас. «Алиса, мы сейчас будем проводить допрос пленных, а ты будешь проверять их ответы. И верни им способность отвечать». Девушка кивнула сделав несколько шагов к пленникам, вытянула руку в их сторону. Секунда другая, и вот они уже оба кашляют. снова получив возможность издавать звуки. «Ваше приказание выполнено. Разрешите, я сама буду задавать вопросы. Я хорошо этому научилась здесь». «Пока нет. Мне в первую очередь нужно узнать военные секреты». Капитан знал, что умение вести допрос – это не только правильные вопросы, но и время. Сейчас ему нужно было знать как можно точнее, почему не было противодействия атаки. «Сколько человек обычно находится на базе, и сколько здесь? Отвечайте быстро. Первым вы, Райан». Через час, выходя из комнаты с пленными, капитан был необычайно доволен. За это время он узнал о своих врагах больше, чем за всё время пребывания в Стиксе. Главное, он узнал их болевую точку, белый жемчуг, который был ключевым фактором к получению внешниками ресурсов для действий здесь, в Стиксе. А ещё он понял, как же здорово вести допрос, когда ты точно знаешь, что тебе не врут. Внешники старались рассказывать всё, что знали, сыпали деталями, которые их тренированные мозги учёных замечали, сами того не зная. И только один раз его детектор лжи сказал ложь. И тут же сделала что-то такое, от чего второй внешник свернулся в клубок и скорчился от боли. Но опять только с е п е н и е раздавалось из-под маски. «Задайте вопрос еще раз», сказала тогда Алиса, и капитан поразился ненавистью, звучащей в ее голосе. Но теперь он точно знал, откуда она взялась. Но была еще одна вещь, которая ранила командира Стронга в самую душу. Описание человека... который не слишком давно прошёл омолаживающую терапию с помощью жемчуга. Слишком н а п о м и н а л а президента его страны, которая внезапно исчез перед окончательным поражением. «Наверное, это такая плата, за которую можно купить почти любого». Капитан на мгновение примерил такую цену на себя и, откровенно говоря, не был окончательно уверен в своём выборе. Что не изменило того, что он стал ненавидеть шаровиков ещё больше, хотя это казалось и невозможным. Впрочем, он уже получил всё это в Стиксе. Тогда что могло быть для него ценой? Путь домой? Наличие врага атомного оружия не слишком в стревожило с т р о н г о Это было действительно опасно для любого стаба, но и для внешников было чего опасаться. Узнав о такой угрозе, любой стаб либо разбежится, либо сделает всё, чтобы остановить врага. А когда речь идёт о выживании, решения тоже будут другими. Например, командуя он сейчас не небольшой группой людей с дарами, а несколькими сотнями подготовленных бойцов, Можно было бы даже подумать о том, чтобы навсегда закрепиться здесь, на ферме. Да, у врага неограничены н е ресурсы, но у иммунных дары и возможность постоянно наносить удары. Но сейчас было важным другое. Как можно быстрее убраться отсюда? Учёные не знали деталей, но то, что основная сила шаровиков под командованием опытного офицера сейчас была где-то далеко, они рассказали, получается, что у внешников просто мало сил на базе. Поэтому, не зная точно, сколько Стронгов, враги боятся нападать. Но всё изменится, как только вернётся тот отряд. Время и скорость. Вот что сейчас было главным. Тем временем Стронги, освобождённые Мунные, готовили эвакуацию. На подземных этажах были найдены автомобили. Те самые, с которыми Стронги Капитаны уже были знакомы. И сейчас шло распределение людей, чтобы поместить всех. На этот раз они никого не бросят. Когда бегущие мимо страшилища внезапно остановились, а потом одно из них б р о с и л а с ь как показалось Крис, прямо на нее, она сильно испугалась и отреагировала инстинктивно. Вытянув руку в сторону приближающегося чудовища, внешница сделала движение ладонью, будто отталкивая что-то. И в это же мгновение зверь споткнулся, налетев на невидимую преграду. Дар сработал, и сработал сильнее, чем она даже могла себе представить. В этот момент Крис поняла, почему иммунные часто ведут себя неадекватно. Чтобы Дар становился сильнее, его нужно испытывать в критических ситуациях. «Значит, всё-таки правильно она пошла в этот поход». К её счастью, никто из солдат ничего не заметил. Все были заняты тем, что стреляли в чудовище, а его заминку приняли за действия попадающих в тело монстра пуль. Но вот от взгляда раненого Мура, которого солдаты по её приказу действительно тащили с о б о й действия Крис не ускользнули. Она заметила, с каким удивлением он смотрит на неё. Для него использование подобного д а р а должно быть знакомо. Крис перехватила взгляд, и многозначительным жестом провела пальцем по горлу. Мур улыбнулся и кивнул, показывая, что понимает. И внешница вдруг разобралась, почему она оставила его в живых. В какой-то момент этот человек показался ей ближе, чем окружающие солдаты. Он тоже уже принял стикс внутри себя. Тем временем ситуация складывалась не в пользу внешников. Зверь, оправившийся от шока, постепенно подбирался ближе. И даже неопытный в таких делах Крис было понятно, чем в с е кончится, когда он в о р в е т с я в строй солдат. Два других с огромной скоростью бежали по сторонам от их группы. Получалось, что они хотят рассеять внимание и напасть тыла. Как могут безмозглые существа действовать так организованно? В этот момент раненый сделал знак Крис и перекрикивая автоматные очереди закричал: "Он сейчас пригнет. Попробуй сломать ему ногу ударом". Но внешница чувствовала, что полностью опустошена. После применения дара у неё не осталось сил даже стоять на ногах. Поэтому, присев прямо на землю, она стала жадно глотать из введённой прямо под маску трубочки живчик и всё никак не могла им напиться. Внезапно в звуки выстрелов плелась новая нота, будто большой зверь несколько раз свистнул, сложив губы трубочкой, и страшный монстр, уже готовый к последнему прыжку, упал на землю, мёртвый. В голове чудовища зияла огромная рана от попадания неведомого оружия. Ещё несколько подобных звуков, и двое других мчавшихся на них с огромной скоростью руберов тоже покатились по земле, поражённые невидимым оружием. Окружающие крис-солдаты завертели головами в разные стороны, не понимая, что произошло. А вот Мур, за которым внешница внимательно следила, вдруг побледнел, хотя это казалось невозможным, и тихо прошептал: "Молды". И тогда крис испугалась. Она знала, кого называет этим словом. Это были существа, встречаться с которыми совершенно не входило в ее планы. «Переключить приборы на максимум, никому не двигаться!» приказала внешница, надеясь, что это поможет. Каким образом работала система маскировки, похоже, не понимали до конца даже сами научники. Но то, что она работала лучше, когда не было никакого движения, было известно точно. И если таинственные существа решили пострелять по зараженным, вдруг они не заметят таких неинтересных им людей? Минуту-другую все стояли, замерев, И казалось даже не дыша, но ничего не происходило. Было слышно только очень тихое шуршание вентиляторов, охлаждающих приборы и сиплое дыхание Мура, который явно чувствовал себя не лучшим образом, но старательно пытался не привлекать к себе внимания. Напряжение нарастало, даже раненый стал дышать тише. Краем глаза Крис видела, что он закрыл глаза и, похоже, тоже пытался задействовать какой-нибудь свой дар. Но окружающий их пейзаж оставался пустынным, никакого движения. кроме лёгкого дуновения ветерка, наклоняющего траву в стороне от группы. «Они уже рядом!» – внезапно сказал раненый, по-прежнему не открывая глаз, и в ту же секунду рядом с внешницей прямо из воздуха материализовался человек. В руках у него был небольшой флажок с изображением шара, проткнутого мечом. И Крис большим трудом смогла вспомнить, что именно это было кодовым сигналом для встречи. Никто из умных в здравом уме не будет держать такой известный и ненавистный символ у себя. «Спокойно, это союзники!» Внешница успела отреагировать на действия обоих бойцов, которые, опешив от внезапного появления неизвестного, уже были готовы стрелять. «Вы правы, госпожа, мы с вами союзники, так как у нас общие интересы!» Голос человека был спокоен, а интонация была снисходительная, и Крис вспомнила, как именно это бесило ее при первом контакте. «Сейчас, с вашего позволения, я использую свой дар и закроем нас!» чтобы никто из окружающих не мог видеть нашего будущего общего друга. Это будет полезно сохранить его инкогнито». Да, именно такая манера говорить больше всего раздражала внешницу. Собеседник будто издевался, объясняя ей простые вещи, как ребенку. На мгновение Крис даже захотела применить свои вновь обретенные способности и, ударив своим даром, как перед этим она била зверя, с наслаждением увидеть выражение боли и ужаса на лице говорившего. Но тренированный разум взял верх над эмоциями. и внешница кивнула, давая согласие. «Внимание! Приборы не отключать! Без моего личного приказа ничего не предпринимать!» Крис говорила четко и с удовольствием видела, что ее слова были услышаны. «В следующий раз командовать буду лично, чем доверять таким идиотам, как сейчас!» решила она и сама удивилась у в е р е н н о с т и что этот следующий раз будет. «Очень приятно иметь дело с таким умным человеком, способным быстро действовать и принимать решения!» Опять начал плести кружевая слов, появившийся буквально ниоткуда ее посланник, но начальница базы уже не слушала его. Она с некоторым удивлением обнаружила, что рядом с говорящим стоит еще один человек. «Так вот как может работать этот их скрыт», подумала она и дала обещание, что обязательно, пусть и не сегодня, но заполучит носителя такого интересного дара, чтобы научники хорошенько покопались у него в мозгах, вдруг они смогут разобраться, как это повторить. Появившийся местный был необычен прежде всего своим большим, можно даже сказать «огромным носом». И внешница вспомнила, что главу стаба, в котором так нахально подменили жемчужины, зовут Слон. Теперь ей стало понятно, почему. «Я думаю, что представлять вас друг другу будет несколько вульгарно, но я попробую». Это уже не действовало на внешницу. Она с удивлением вспомнила, что буквально несколько секунд назад ее можно было бы вывести из себя такой фразой. Значит, даже будучи под действием Стикса, эмоциями все-таки можно управлять. «Я знаю, кто вы». «Знаю ваше имя и то, какую роль вы играете в своем городе. Поэтому давайте сразу перейдем к делу». И Крис с удовольствием увидела, как м е с т н ы й делает шаг к ней и, достав откуда-то из глубины одежды небольшую коробочку, подает ей. Молча. «Отлично. Значит, первую часть нашей будущей сделки вы выполнили. Осталась вторая». «Для меня будет выгодно то, что пойдет на пользу нашему стабу». У слона оказался приятный голос. Низкий, но без излишней силы. Он сразу подкупал своей искренностью, и даже выражение лица изменилось, стало более приятным. «Точно был политиком, а сейчас еще и дар какой-нибудь заимел», – с ожесточением подумала Крис. Но придав любезное выражение своему лицу, которое хотя и скрыто под маской, но глаза тоже могут много показать, ответила. «Такая позиция понятна, а когда мотивы партнера ясны, намного легче добиться взаимопонимания». У меня есть только одно условие, которое я буду требовать, без всяких исключений. Но все остальное будет предметом переговоров. Внезапно в разговор вмешался проводник. Я смогу держать вас под скрытым еще примерно 15 минут. Но часть этого времени нам нужно будет потратить на отход. Поэтому не надо тратить времени зря. Мне нужно будет прежде всего получение иммунных, обладающих определенными способностями. Крис у в и д е л выражение сомнения на лице слона и сразу пояснила. нет нам даже не нужно будет использовать этих людей как объекты часто будет достаточно просто изучение их даров а после они смогут спокойно продолжать жить в стиксе если сотрудничество будет добровольным такое будет приветствоваться и дополнительно вознаграждаться но и в противном случае есть методы обеспечить в з а и м о д е й с т в и е внешница видела что пока все идет как она и планировала собеседник был готов к таким требованиям но пока еще не годился для ее целей и тогда она нанесла удар от которого не было защиты. «Я знаю, что вы считаете нас монстрами, но это совсем не так. Разве вы сами не используете только что появившихся в стиксе людей как никчемную рабочую силу, которую можно посылать прямо в зубы зараженным, просто потому, что их постоянно пребывает много?» Внешница сделала паузу, ожидая возражений, но их не последовало. И она довершила начатое. «Наше взаимодействие будет выгодным и для вашего стаба, и для вас лично. Особенно для вас». В случае реализации моих собственных планов, я смогу вам предложить билет отсюда. Билет из Стикса». Вот теперь ее удар достиг цели. Крис внимательно следила за выражением лиц местных и увидела, как вздрогнул после ее слов проводник. А вот бывший политик, хотя почему бывший, они же никогда не бывают бывшими, смог лучше скрыть потрясение. Лишь скинув руку к своему большому носу, он попытался его почесать, но смог вовремя остановиться. Это явно была та привычка, с которой тот боролся. «Покинуть стикс невозможно», — глухо произнес, явно потерявший самообладание и оттого совершенно неуместно вмешавшийся в разговор проводник. «Да что вы говорите? Вот же я стою здесь», — с некоторой издевкой произнесла Крис, с удовольствием мстя за прежнее унижение. «Вы не носите в себе паразита», — это уже слон смог спокойно произнести фразу. Внешница посмотрела по сторонам, потом на своих солдат. Те явно не видели ни ее, ни собеседников. Что ж, момент подходящий». Крис медленно поднял руку к лицу, потом также неторопливо ослабила крепление и спокойно сняла маску с лица. Улыбнувшись, она с наслаждением вдохнула такой вкусный, после длительного дыхания сквозь фильтры, свежий воздух и, глядя на остолбеневших от удивления местных, произнесла. «Вы так в этом уверены?»